Глава 1. Торговцы. С психоисторической неизбежностью экономическая мощь академии росла. Торговцы богатели, а с богатством приходила власть. Иногда забывают о том, что Хобер Мелло начал свою карьеру как простой торговец, но всегда помнят о том, что он стал первым из королей торговли. Галактическая энциклопедия. Джоаран Сат, разглядывая свои тщательно ухоженные пальцы, проговорил. «Ну, тут что-то загадочное. Строго между нами очень может быть, что наступает очередной из кризисов, предсказанный Гэри Селдоном». Мужчина, сидевший напротив, полез в карман короткой смирнянской куртки за сигаретой. «Ну, ничего не могу сказать, Сат. Вообще-то, как правило, политики начинают вопить «Селдоновский кризис, Селдоновский кризис» перед каждыми очередными выборами мэра».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 но достоинства сохранял в любой ситуации. Сад нажал кнопку, крышка стола преобразилась, на ней возникла трехмерная карта звездных систем. Нажал еще одну из полдюжины систем, замерцали красными огоньками. «Это...» — сказал он. «Республика Корелия». Торговец небрежно кивнул. «Да был я там, чертова дыра! Кому только в голову взбрело назвать ее республикой!»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 оборудованы защитным полем. А, и какие пришли последние сообщения? Да, обычные отчеты, больше ничего, тишина. И Корелье, что говорит по этому поводу? Не узнавали. При нашей-то репутации, когда мы держим под контролем всю периферию, спрашивать о каких-то трех пропавших кораблях... Так, Сад, давайте ближе к делу. От меня вы что хотите?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 Холодно спросил Мэллу. «В этом нет ничего из ряда вон выходящего. С тех пор, как четыре королевства подписали с Академии конвенцию, нам приходилось неоднократно сталкиваться с деятельностью значительных групп диссидентов. В каждом из прежних королевств существуют свои конформисты, бывшие аристократы, которым с трудом удается скрывать нелюбовь к Академии. Ничего удивительного, если бы они проявили активность». Мэлоу густо покраснел. «А, намек ясен, я смирнянец». «Знаю, вы смирнянец, то есть вы родились на Смир, ни одном из бывших четырех королевств. Вы являетесь гражданином Академии только по образованию. По рождению вы чужеземец. Не сомневаюсь, что ваш отец был бароном во времена воин Санакрионом и Лориксом, и ваши землевладелия были экспроприированы, когда Зеф Сермак проводил земельную реформу». «О, нет! Клянусь, всеми святыми нет!»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 Вы отправитесь как торговец, но с открытыми глазами, и будет очень хорошо, если вам удастся узнать, откуда берется оружие. А поскольку вы смирнянец, я напомню еще кое-что. На двух из пропавших кораблей были смирнянские экипажи. Когда нужно отправляться? Когда будет готов ваш корабль? Через шесть дней. Вот сразу и отправляйтесь, с деталями ознакомитесь в Адмиралтействе. Ясно.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 Вечером того же дня в холостяцких апартаментах Джорана Сата на 24-м этаже дома Гардена неторопливо потягивал вино Публис Манлио. Это был тот самый Публис Манлио, который, несмотря на свою тщедушную комплекцию, занимал два высоких поста в Академии. В кабинете мэра он был секретарем по иностранным делам, а для всего мира оставался примасом церкви, главным хранителем священной пищи и тому подобное. Пригубив вино, он изрек. «Ну, он же согласен послать туда торговца, это главное». «Не сказал бы», — отозвался Сад. «Результат это даст не сразу. Мы должны действовать стратегически, хотя не можем предугадать, что нас ждет. Мы просто тянем за веревочку в надежде, что она в конце концов затянется». «Согласен, а этот Мэлоу не дурак, способный парень. Вы уверены, что нам удастся его провести?» «Все учтено». Если есть измена, нужно прежде всего иметь в виду таких способных парней, как он. Если измены нету, все равно нужны способные парни, чтобы узнать правду. Кроме того, Млоу будут сопровождать. кстати, ваш бокал пуст. Спасибо, мне уже хватит. Сат наполнил до краев свой бокал и стал спокойно ждать, когда его собеседник выйдет из состояния напряженной задумчивости. Однако крайне неожиданно примас спросил. «Саад, о чем вы думаете?» «Сейчас скажу Манлио». Его тонкие губы разжались. Наступает Селденовский кризис. Манлио быстро взглянул на него. «Откуда вы знаете? Насколько я знаю, Селден в склепе не появлялся». «Да это и не нужно, мой дорогой, вы сами посудите. С тех самых пор, как Галактическая Империя бросила периферию на произвол судьбы, у нас еще никогда не было врага, обладающего атомным оружием». Теперь такой враг существует. Это немаловажно даже само по себе. Но не только. Впервые за 70 лет мы столкнулись с серьезным внутриполитическим кризисом. Я думаю, что совпадение двух кризисов, внешнего и внутреннего, не оставляет сомнений в том, что глаза Манлио сузились. Если дело обстоит именно так, то нет. Когда были предыдущие кризисы, Академия была на грани уничтожения.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 Но, сад у меня нет никаких склонностей к практической политике. Вы себя недооцениваете, ман -Лё. Выйдет очень интересный вариант со времен Сальвара Гардена. Такого еще не было, мэр и примас в одном лице. Зато теперь это возможно, я вас поддержу. Но главное, чтобы свое дело вы сделали отлично. Глава 3 И на другом краю города в более уютной обстановке встретились двое. Гостя принимал Хоббер Меллоу, он слушал, а затем осторожно поинтересовался. «Да, я слышал о вашей компании, направленной на то, чтобы добиться прямого представительства в Совете для торговцев. Но почему именно я, Твер?» Джейм Твер — один из первых чужеземцев, получивших светское образование в Академии, о чем он неизменно любил вспоминать. «Я знаю, что делаю», — твердо ответил он. Вспомните нашу первую встречу в прошлом году. Это во время подписания торговой конвенции. Именно. Вы тогда еще председательствовали, образно говоря, вы тогда просто пригвоздили этих красноружных бульдогов креслом, сделав свое дело, и спокойно удалились. Думаю, что с народом вы справитесь. У вас есть что-то такое? Блеск? Или что-то вроде романтизма? Спасибо за комплимент. Сухо отозвался Мэллу. А почему именно сейчас? Потому что время самое подходящее. Вы слышали, что министр образования подал в отставку? Это еще не обнародовано, но точно. А вы-то откуда знаете? Ну, неважно. Кроме того, в акционистской партии серьезные расколы мы имеем возможность покончить с ней раз и навсегда, если поднимем вопрос о предоставлении равных прав торговцам, а еще лучше просто потребуем демократии. Мэллоу откинулся в кресле и вытянул ноги. «Ага». Глубокомысленно протянул он. «Ничего не выйдет, Твер. Через неделю я улетаю по делам, так что лучше вам поискать кого-то еще». Твер подозрительно уставился на Мэллоу. «По делам? Это по каким таким делам? О, это совершенно секретно. С литерой А. То есть аж с тремя литерами А. Такие дела». Я вчера беседовал с личным секретарем мэра. «Ах, с этой змеей, под колодной разволновался Твер. «Ловушка, явная ловушка! Мэллоу, этот сукин сын хочет от вас избавиться!» Мэллоу твердо сжал запястье Твера. «Держите себя в руках. Если это ловушка, я в один прекрасный день вернусь, чтобы отомстить. Если же нет, то, как вы изволили выразиться, под змея играет нам на руку, потому что наступает». Сэлдоновский кризис. Мэлоу ждал реакции, но ее не было. Твер обеспечно поинтересовался. «А что такое Сэлдоновский кризис?» «Господи боже!» — вскричал Мэлоу и чуть не вскочил от изумления. «Что за дурацкий вопрос? Чему вас в школе-то учили?» Старик нахмурился. «Лучше бы объяснили». Последовала долгая пауза, потом Мэлоу до предела удивленный приговорил. «Объяснить?» Ну что же, объясню, хотя и очень странно. Ладно, когда отдаленные районы Галактической Империи пришли в упадок, и варварство возобладало, Гэри Селдон вместе с группой психологов основал колонию, убежище, именуемое Академией, в самом ядре декарства и вырождения. Целью основания Академии было накопление культурных, научных и технических ценностей на благо будущей Второй Империи. «Да-да, это я знаю. Я еще не закончил». Ледяным тоном продолжал Мэллу. Будущее Академии была спланировано на основании законов психоисторической науки. В то время невероятно развиты, и мы оказались в таких условиях, что неизбежно должны были столкнуться с серией кризисов, преодоление которых быстрее продвинет по пути к будущей империи. Каждый Селденовский кризис означает конец очередной эпохи в нашей истории. Сейчас надвигается третий кризис. — Ну, правильно, — спохватился Твер. И как это я забыл? Но, честно говоря, школу-то я закончил гораздо раньше вас. Действительно, ладно, давайте оставим это. Лучше подумаем, почему меня отсылают в то время, когда приближающийся кризис так очевиден. Неизвестно, что тут будет, когда я вернусь, а выборов совет-то каждый год. Твер, изучающий, глядел на Мэллу. Вы что-нибудь подозреваете? Пока нет. А план у вас есть какой-нибудь? Нет, никакого плана. Ну... — разочарованно протянул Твер. «Ну нет плана, ну нету. Знаете, Гардин как-то Чтобы преуспеть в делах, планировать мало. Нужно уметь импровизировать. Так что я, пожалуй, поимпровизирую немного». Твер недоверчиво покачал головой, оба встали. Пожимая гостю руку, Мелло улыбнулся и неожиданно у него вырвалось. «Послушайте, а почему бы вам не полететь со мной?» «Ай, да не смотрите так, старина, вы же вроде бы торговцем были, пока не вообразили, что политика интересней». «Так я слышал, по крайней мере». Твер, опустив веки, молчал мгновение, а потом спросил. «А куда вы направляетесь?» «Ориентировочно в район Вассалианского провала, а остальное потом». «Ну, что скажете? А вдруг сад станет меня искать?» «Маловероятно. Ему не терпится избавиться от меня, и почему бы заодно не избавиться от вас?» Кроме того, я имею полное право лично набирать команду. Кого хочу, того и беру». В глазах старика вспыхнули искорки. «Хорошо, я полечу с вами». Он высвободил руку из железной лапищи Мэллоу и добавил. «Это будет первый полет за три года». Мэллоу хлопнул его по плечу, так что тот пошатнулся и радостно проговорил. «Отлично, просто класс. Теперь осталось только команду набрать. Знаете, где док далекой звезды?»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 Золотые времена Галактической империи миновали, оставив после себя молчаливую память и руины. Лучшие дни Академии еще не наступили, и, судя по настроению нынешнего правителя карелии командора Аспера Арго, не спускавшего глаз торговцев упорно сопротивлявшегося миссионерству, дни эти могли и не наступить. Космопорт оказался заброшенным и запущенным до нельзя. Развороченные ангары, пустынные взлетные площадки, атмосфера — самое, что ни на есть, тоскливая и удручающая. Команда далекой звезды истомилась в ожидании. Джейм Твер скрашивал время раскладыванием сложного пасьянса. Хобер Мэллоу задумчиво проговорил. «Поторговать бы тот Он со скукой взирал на пейзаж окрестностей, открывавшейся в иллюминаторе центрального обзора. «Пока о ничего определенного не скажешь».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 что называется девственная территория. Джейм Твер рассерженно смешал карты. «Черт побери, Мэллоу, вы собираетесь что-нибудь предпринимать? Команда ропщит, офицеры на нервах, даже я волнуюсь, по правде говоря». «Волнуйтесь, о чем?» «Как о чем? А вас не беспокоит это бездействие? Нужно что-то делать!» «Ждите», — отрубил Мэллоу. Старый торговец недоверчиво хмыкнул и покраснел. Мэллоу, вы не слепой. Все летное поле оцеплено, в небе патрульные корабли. Вам не кажется, что от нас и мокрого места не оставят? Ну, знаете ли, за неделю они уже сто раз могли бы это сделать. Может быть, они ждут подкрепления?» Мэллоу резко откинулся на спинку кресла. «Да, об этом я думал. Вообще, картина интересная. Во-первых, мы добрались сюда без происшествия. Это, конечно, может ничего и не означать, поскольку из 300 посланных сюда кораблей за год пропали только три». Процент низкий, но это может означать, что у них очень мало собственных кораблей, оснащенных атомным оружием, и они, следовательно, не пользуются ими без крайней необходимости. С другой стороны, это может означать, что у них вообще нету ни атомного оружия, ни атомной энергетики. Или, если есть, значит, они затаились и боятся, как бы мы об этом не пронюхали. Одно дело захватить беззащитные маловооруженные торговые корабли,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 «Говорите, сержант». Сержант, заикаясь от волнения, проговорил. «Сэр, простите, сэр, мои люди впустили на борт миссионера из Академии». «Кого?» Мэллоу всегда спокойно непроницаемо изменился до неузнаваемости. «Миссионера, сэр, ему нужна медицинская помощь, сэр». «Как бы она вам не потребовалась, сержант, прикажите вашим людям немедленно занять боевые посты». Через пять минут после того, как был отдан этот приказ, жилые отсеки членов команды опустели Даже свободно от вахты офицеры и солдаты заняли свои боевые посты. Мэллоу, тяжело ступая, вошел в отсек, где находился миссионер, смерил священников взглядом с головы до ног. С тем же выражением лица он взглянул на офицеров, на лейтенанта Тинтера, неловко перенавшегося с ноги на ногу, и на сержанта охраны демона бледного, как сама смерть. Мэллоу обернулся к Тверу и какое-то мгновение задумчиво глядел ему в глаза, твердо сказал, «Вот что, Твер, пригласите-ка сюда офицеров, всех, кроме навигаторов и штурмана. Эти пусть остаются на своих постах до дальнейших распоряжений». В течение следующих пяти минут Мэллоу занимался тем, что заглянул во все углы, в туалет и за занавески. На полминуты он вышел из отсека и вернулся, что-то мурлыча себе под нос. «Вошли офицеры, за ними Твер».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 «Мэллоу, ну за что же их наказывать? Вы же прекрасно знаете, что коррелианцы убивают захваченных в плен миссионеров». «Действия, совершенные без моего приказа, плохи сами по себе. Каковы бы ни были их причины? Никто не имеет права ни покинуть корабль, ни взойти на него без моего разрешения». Лейтенант Тинтера тихо выговорил, глядя в пол. «Семь дней бездействия, о какой дисциплине можно говорить?» «Да!» — рявкнул Мэллоу.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 Да пребудет с вами вечно благодать галактического духа!» Твер приблизился и встал сбоку от Мэлла. Он был крайне взволнован, голос его дрожал. «Мэлла, он болен, ему нужно в постель. Отведите его кто-нибудь Мэллу, прикажите, чтобы за ним кто-нибудь присмотрел. Боже, как же его избили!» Железное ручище Мэллу отшвырнуло Твера назад. «Не вмешивайтесь, Твер, или я прикажу вывести вас отсюда. Ваше имя, преподобный...» Миссионер сжал руки у груди и взмолился. «Если вы, люди просвещенные, спасите меня от рук грешников. Они гонятся за мною, как стая ворон. Они оскорбляют галактический дух своими деяниями. Я Джордж Парма из Анокриона. Я учился в Академии, в самой Академии дети мои. Я служитель духа, посвященный во все таинства, а сюда меня повлек внутренний голос». Задыхаясь, он продолжал.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 «Не то я пристрелю вас!» Тинтера щелкнул каблуками и быстро вышел из отсека. Мэллоу почувствовал на плече чью-то руку и раздраженно сбросил ее, это был Твер. Он гневно зашептал Мэллоу на ухо. «Мэллоу, вы обязаны спасти этого человека. Вы не смейте его отдавать дикарям. Будьте милосердны. Он из Академии, к тому же священник, там же злобные варвары. Вы слышите меня, мелоу «Слышу, Твер», — невозмутимо отозвался Мэллоу.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 «Я иду туда с сыном мой, куда ведет меня галактический дух. Если темные люди отвергают попытки просветить их не лучше, или это доказательство того, что они более других нуждаются в просвещении?» «Я не об этом говорю, ваше преподобие. Ваше присутствие здесь — нарушение законов Карелии и Академии одновременно. Юридического права защищать вас у меня нету». Миссионер воздел руки к небесам. Теперь он уже не был так жалок и напуган, как несколько минут назад. Донёсся голос лейтенанта, говорившего с толпой через систему внешней связи. Ответом ему был дикий звериный рёв. В глазах священника загорелся безумный огонь. «Вы слышали, как вы можете говорить о законах, созданных людьми? Есть высшие законы!» «Разве не сказал нам галактический дух? Не допускай, чтобы при тебя обижали ближнего твоего!» «И разве не он сказал, как ты поступишь со слабыми и беззащитным, так поступят и с тобою!»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 «Отлично!» – процедил сквозь зубы Мэллоу и указал на миссионера бластером. «Грин и Эпшар, выведите его!» Миссионер взвизгнул, как раненый зверь, и в полном отчаянии возвал к небесам, воздев руки. Тяжелые рукава сутаны упали обнажили почти до плеч его худые, покрытые сетью расширенных вен руки. Что-то сверкнуло. Мэллоу непроизвольно моргнул и повторил приказ. Миссионер, пытаясь освободиться от крепких рук, державших его солдат, выкрикивал. «Будь проклят предатель, отдающий своего ближнего на поруганье и смерть! Да глохнут уши, которые глухи к мольбам слабого и беспомощного! Да слепнут глаза, которые слепок невиновности! Да почернеет навеки душа, соединившаяся с мраком!» Твер закрыл уши руками, Мэлла убрал бластер и спокойно приказал. «Всем разойтись по своим постам, сохранять полную боевую готовность в течение шести часов»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 Тем не менее, с сегодняшнего дня в присутствии моих офицеров любого члена команды, я для вас не Мэлу, а сэр. И когда я буду отдавать распоряжение, не советую вам хотя бы из чувства самосохранения вскакивать, будто вы новобранец, и командир выкрикнул вашу фамилию. Иначе я буду вынужден применить крайние меры, что весьма прискорбно. Я излагаю ясно? Лидер партии торговцев взглотнул набежавшую слюну и прошептал. мои извинения приняты вашу руку потные пальцы твера скользнули в железобетонную ручищу мелу дрожащим от волнения голосом он проговорил я действовал из лучших побуждений уж поверьте мы же послали его на верную смерть этот севалап губернатор не сможет его спасти это же просто убийство ничего не могу поделать твер эта история плохо пахнет вы ничего не заметили странного а а а вы А вот посмотрите, космопорт находится весьма отдалённым от населённых районов мести. Откуда ни возьмись, бежит миссионер. Откуда? Но бежит именно сюда. Зачем? Совпадение. Собирается огромная толпа. Откуда она взялась? Ближайший маломальский населённый городок находится как минимум в ста милях отсюда. А они добираются за полчаса. Каким образом? Да, каким образом? Эхом отозвался Твер. А как насчет того, что миссионер был доставлен сюда и выпущен, как приманка? Наш друг, преподобный Парма, был поначалу просто-таки здорово смущен. «Но жестокое обращение...» — пробормотал Твер. «Может быть. А может быть, они думали, что мы будем настолько благородны и милосердны, что тут же бросимся на его защиту. А ведь он нарушил законы и Корелии, Академии. Если я оставляю его на борту, то фактически объявляю войну карелии.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 Мэллоу громко от души расхохотался. «Значит, Вэр, вы считаете, что я хватило «Тогда читайте и обратите внимание на странное совпадение. Через полчаса после того, как передали им миссионерам и, наконец, получаем приглашение, навестить августейшего командора. После семи дней молчания ожидания. Лично я полагаю, что экзамен выдержан с честью». Глава пятая. Командор Аспер, по его собственному определению, был человек из народа. Шишковатая голова его почти совсем облысела, лишь оставшиеся на затылке длинные волосы жиденькими сосульками спускались до плеч. Сорочка давно нуждалась в стирке, к тому же он гнусавил. «Не хочу хвастаться, торговец Мэллоу», — говорил он, вышагивая рядом с Мэллоу по дорожкам сада. «Но в моем лице вы видите не кого-нибудь, а просто первого гражданина государства».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 были не так давно укреплены, что-то не вязалось это с репутацией народного любимца. «Какая же удача, — сказал Мэлу, — что я имею дело именно с вами, коммадор, а с деспотами и тиранами окружающих миров, среди которых и в помине нет просвещенных монархов. Да их, пожалуй-то, и никто и не назовет горячо возлюбленными». «Неужели?» — вскричал коммадор с напускным удивлением. «Да-да, и все потому, что они не думают так, как вы, о счастье своего народа.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 Испуганно пробормотал командор. «Да, да, свободной торговли. Вы должны понять, как просвещенный и трезвомыслящий человек, что она была бы выгодна для обеих сторон. У вас есть кое-что, что нужно нам, а у нас что-то, что нужно вам. Речь идет всего-навсего о взаимовыгодном обмене, который обеспечил бы ваше процветание. Такой просвещенный правитель, такой друг народа, как вы, думаю, не нуждается в объяснениях, почему и насколько это важно». Надеюсь, я не оскорбил ваших чувств таким предположением. Ну что вы, конечно, нет, я понимаю, но все-таки... В голосе командора появились отически укоризненные нотки. Ваши люди вели себя опрометчиво, даже неразумно. Что касается лично меня, то я всей душою торговлю Она просто необходима нашей экономике. Но не такая, как вы предлагаете. И потом, я здесь не хозяин, я ведь просто выразитель, если можно так сказать, общественного мнения.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 «Храмы здоровья» или как они там называются, ну вот. А потом пошла-поехала, открыли религиозные школы, служителям культа дали особые права, и что же в итоге, а? Аскон теперь пешка в системе Академии, верховный магистр, разменяя за выражение, своё нижнее бельё, наверное, не имеет права считать личной собственностью. Нет-нет, не уговаривайте, наш народ... Народ свободный и гордый, и этого он не примет никогда. А я и не собираюсь предлагать вам ничего подобного спокойно возразил Мэллу. «То есть как-то...» «Я мастер торговли. Единственная моя религия — деньги. Весь этот мистицизм и фокус и покусы миссионеров я сам не терплю. Искренне рад, что в вашем лице нахожу единомышленника. Очень-очень рад, что мы хорошо понимаем друг друга». Командор тихонько захихикал. «Неплохо сказано. Ей-богу, Академии давно следовало прислать вас...» Он по-товарищески потрепал торговца по могучему плечу. «Однако, друг мой, вы мне сказали не все. Чего вы не предлагаете, я понял, но что же вы в таком случае предлагаете? Только одно. Нескончаемые богатства и процветание, командор». Командор шмыгнул носом. «Что же мне делать с богатством, а? Мое единственное богатство — любовь народа, она у меня есть, и больше мне ничего не надо». «Ну, одно другому-то не помеха».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 Видите ли, нужно на ком-нибудь показать. У вас тут есть молодые девушки? И еще нужно большое зеркало в полный рост. Ну, давайте пойдем в дом. Командор назвал свое жилище домом, однако уместнее было бы называть его дворцом. Тем не менее, от острого взгляда Мэллоу не укрылись кое-какие мелочи, позволившие ему сделать вывод, что дом командора был еще и его крепостью. Дом стоял на холме, весь город лежал внизу под его стенами, а стены дома были основательно укреплены.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 Под пристальным взором командора мелоу Мэллоу подошел к девушке обернул цепочку вокруг ее тонкой талии. это все?» — скептически проговорил командор. «Будьте так любезны, командор, опустите, пожалуйста, занавески. Девушка, прошу вас, там около пряжки маленькая кнопочка, нажмите ее. Да не бойтесь, это не страшно». Девушка сделала так, как сказал Мэллоу, взглянула на свои руки и ахнула. Фигурка от талии до головы озарилась мягким сиянием. Вокруг головы свечение напоминало корону. Словно кто-то снял с неба звезду и прикрепил ее к платью. Девушка подошла к зеркалу и, затаив дыхание, любовалась своим отражением. «А теперь наденьте вот это», — сказал Мэллу и подал девушке ожерелье из невзрачных на вид камешков. Девушка надела ожерелье, и каждый камешек в нем, отразив сияние, сходившего от пояса, загорелся своим огнем. «Ну, как нравится» с улыбкой спросил Мэлу. Девушка не ответила, за нее говорили, сверкавшие восторгом глаза. Командор махнул рукой, и она с явной неохотой нажала кнопку, сияние погасло. Сняв пояс и ожерелье, она с поклоном передала их Мэлу и ушла, унося с собой память о чуде. «Это вам, командор», — смиренно передавая командору украшения, проговорил Мэлу. «Для командорши, скромный подарок от Академии». о Но... Командор огорошенно вертел в руках пояса о жереле, как бы взвешивая их. «А вот как они устроены?» Мэллоу пожал плечами. «Вопрос не ко мне, я не специалист. Хочу только вот что подчеркнуть. Для того, чтобы эта красота действовала, вам не понадобятся священники». «Да, но в конце-то концов это всего-навсего бабские побрякушки. Нет, они на что сдались. Разве на это можно сделать деньги?»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 Прекрасные печи, которые жарят мясо за две минуты, ножи, не нуждающиеся в заточке, мини-прачечные, помещающиеся в обычные ванне, посудомоечные машины-автоматы, полотеры, пылесосы, все что угодно. Вы только представьте себе, как возрастет ваша популярность в народе, когда вы, именно вы, сделаете эти прекрасные и удобные вещи доступными для людей. Подумайте, сколько можно накупить на полученные доходы. Покупателям все это обойдется намного дороже, а знать, сколько вы заплатили, им вовсе не обязательно. Еще раз напоминаю, никаких священников, и все будут счастливы. Кроме вас, вроде бы, и вам-то какая выгода, не понимаю. Такая же, какую извлек бы любой торговец по законам Академии. Я и мои люди получим половину суммы, вырученной от продажи. Вы купите то, что я предлагаю, и меня это вполне устроит. Вполне. Командор с явным удовольствием на физиономе размышлял. «Да-да, конечно. А что бы вы хотели взамен? Чугун?» Чугун очень бы устроил, а также уголь, бокситы. Не отказались бы от магния, с удовольствием приобрели бы дерево твердых пород, табак, перец. «Неплохо, неплохо». «Думаю, да. Кстати, есть еще предложение. Я мог бы помочь вам переоборудовать ваши предприятия». «Какие?» «Ну, возьмем, к примеру, сталиобрабатывающие заводы». У меня с собой есть исключительно удобные компактные устройства для обработки стали, которые позволили бы вам удешевить ее производство и обработку раз в 100 Если вам угодно, я готов продемонстрировать устройство в действии. У вас в столице есть сталиобрабатывающий завод? Уверяю вас, это займет совсем немного времени. Это можно будет устроить, торговец Малу? Можно, да, но только завтра. Завтра, да. Вы отужините со мной. Я с удовольствием, но моя команда... «А пусть все приходят!» — махнул рукой командор. «Это будет нечто вроде символического братания наших народов. А мы с вами еще поболтаем, вот только...» Он нахмурился. «Никаких религиозных штучек. Не советую рассматривать мое приглашение и личную приязнь как возможность проникновения в коррелию ваших миссионеров». «Командор», — сухо отозвался Мэллу, «даю честное слово, что религия не имеет никакого отношения к сделке». «Вот и славно, договорились, значит, кораблю вас проводят». Глава 6 Командорша была намного моложе мужа. У нее было холодное, злое, бледное лицо. Гладкие, блестящие черные волосы были зачеслены назад. Войдя в комнату, она ехидно поинтересовалась. «Вы уже закончили, о мой великодушный и благородный супруг? Совсем-совсем закончили. Надеюсь, теперь я могу выйти в сад». «Ой, только не надо театра личия!» — поморщился командур. «Этот молодой человек пожалует к ужину, и ты еще успеешь всласть потрепаться. Нужно распорядиться, чтобы его людям отвели место. Очень надеюсь, что их не будет слишком много». «Ага, не слишком много. Да, наверное, жуткие обжоры. Каждому подавай четверть барана и бочку вина. А потом ты две ночи будешь встанать и думать, во что это обошлось». «Ну, это как сказать, как сказать, может, и не придется».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 «Себе, моя прелесть, маленький кусочек тебя, самый дорогой моему сердцу. Язык твой длинный я бы отрезал на память», — прошепел командор. Он склонил голову и оценивающий оглядел супругу. «И чтобы ты стала еще красивее, я бы отрезал тебе уши и кончик твоего любопытного носа». «Не посмеешь, старый шакал. Да мой отец превратить тебя и весь твой презренный народец в космическую пыль». «Стоит мне только рассказать ему, что ты любезничал с этими дикарями». «Ну-ну! Не надо мне угрожать, моя крошка. Можешь сама поговорить с ними вечером. А пока помалкивай». «Ты мне еще приказывать будешь». «Черт бы тебя побрал! На! Возьми вот это и помалкивай». командор обернул пояс вокруг талии личи и защелкнул на шее жерель, нажал кнопочку и отступил назад. командорша ахнула, всплеснула руками, да так и не опустила их. Немного придя в себя, она стала перебирать пальцами камешки ожерелье тихо постановая. Командор довольно потер руки и проворковал. но ну как? Можешь надеть сегодня вечером, а после у тебя будет еще много таких штучек, поняла? Так что помалкивай». И командорша не сказала больше ни слова. Глава седьмая. Джейм Твер беспокойно ерзал на стуле.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 «О, ради всего святого, только не драматизируйте», — поморщился Мэллоу и доверительно добавил. «У меня такое ощущение, что там просто смотреть не на что». «Хотите сказать, что они не пользуются атомной энергией?» Твер погрузился в раздумие. «Знаете, Мэллоу лично, у меня такое впечатление, что атомной энергетики тут нет и в помине. Очень трудно было бы замаскировать такую фундаментальную технологию». Да, но если только ее применение начато совсем недавно, и если атомная энергетика не применяется исключительно в военной промышленности. А вот это как раз можно заметить только в двух местах — на космических заводах и на сталиобрабатывающих. Но если мы там ничего не обнаружим, следовательно, ничего и нету, или прячут. Хороша дилемма, а? Хоть монетку бросай. Твер покачал головой. Жаль, что меня не было вчера, но... «Мне тоже жаль, я бы нисколько не возражал против вашей моральной поддержки, но, увы, парадом командовал командор. А вот, кстати, правительственный автомобиль, который повезет нас на завод. Все готово, Твер?» Глава восьмая. Завод был большой, но запущенный настолько, что никакой поверхностный ремонт не скрасил бы атмосферу разрухи и беспорядка. Стояла неестественная тишина, поскольку на завод пожаловал командор со свитой. Мэллоу закрепил стальной лист в двух супортах, взял из рук Твера инструмент и крепко сжал кожаную рукоятку под свинцовым обшлагом. «Этот инструмент, — сообщил он, — опасен не более, чем пчелиное жало, но все-таки прошу руками не трогать». Он изящно провел инструментом по прямой через весь лист стали, который тут же спокойно и беззвучно распался на две равные части. Все присутствующие дружно ахнули, а Мелоу спокойно улыбнулся.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 «Вот так», — сказал он, — «обстоидело со сталью и вообще с любым плоским материалом. Допустим, вам необходимо уменьшить толщину листа, сгладить неровности и удалить ржавчину. Смотрите». Стальной лист превратился в тонкую сияющую фольгу. Мэллоу регулировал инструмент, и ширина полос менялась — 6 дюймов 8-12. По тому же принципу осуществляется и сверление. Вся свита во главе с командором столпилась вокруг Мэллоу. Казалось, представление дает бродячий фокусник. Командор Аспер осторожно трогал полоски стали. Высшие чиновники вставали на цыпочки, заглядывали друг другу через плечо и оживленно шептались. А Мэллоу работал и работал. В листе стали появляться четкие, ровные, безукоризненно круглые отверстия. И еще вот что я вам покажу. Пусть кто-нибудь принесет два коротких куска стальной трубы. Чей-то камердинир с готовностью откликнулся на просьбу Мэллоу. Не прошло и трех минут, как он, передав Мэллоу требуемое, отряхивал руки. Мэллоу поставил куски трубы вертикально, провел по их краям инструментом и быстро приложил куски друг к другу. Они соединились. Да как? Шва? Не различите под микроскопом. Мэллоу оглядел присутствующих, начал было объяснять, но запнулся. У него противно засосала подложечка и замерло сердце. Личная охрана командора в общей суматохе покинула ответственный пост и протиснулась вперед. Мэллоу впервые увидел их так близко, и их вооружение... Ошибки быть не могло, атомные бластеры, но даже это было не самым важным. На прикладе бластеров красовалась эмблема «Звездолет и Солнце». Те самые «Звездолеты Солнца», которые украшали обложку каждого из огромных томов галактической энциклопедии, все еще издающейся на Терминусе. «Звездолеты Солнца» — символ Империи. Мэллоу говорил, но думал только об этом. «Посмотрите на эту трубу, она целая. Конечно, это не самый лучший вариант. Я имею в виду, что соединение не должно производиться вручную». Спектакль был окончен, Мэллоу узнал все, что хотел. Перед глазами у него стоял золотой шар солнца, окруженный острыми лучами и обтекаемая сигара космического корабля. Звездолеты солнца Империи. «Империя!» В голове не укладывалась ведь прошло уже 150 лет а империя, стала быть, еще существовала где-то в глубинах галактики, и не только там, и здесь, на периферии. Меллоу, понимающе улыбнулся. Глава 9. Далекая звезда уже два дня была в пути, когда Хоббер Меллоу в своей каюте вручил лейтенанту Драуту конверт, кассету с микрофильмом и серебристый шарик. «Через час, лейтенант, вы вступите в командование далекой звездой, до тех пор, пока я не вернусь или навсегда». Драут попытался встать, но Мэллоу жестом остановил его. «Спокойно. Слушайте внимательно. В конверте содержится детальное описание вашего маршрута. На планете, которая указана там, вы ждете меня два месяца. Если Академия обнаружит вас раньше, имейте в виду, что микрофильм — это отчет о проделанной работе. Если же...» — сказал он менее жестко. «Через два месяца я не вернусь, то вы отправляетесь на терминус и представляете видеотчета капсулу, ясно?» «Да, сэр». Ни при каких обстоятельствах, ни вы, ни кто-либо другой из команды не должны добавлять к отчету ни слова. Если нас спросят, сэр, вы ничего не знаете. Ясно, сэр». Так окончилась их беседа, и через 50 минут от борта далекой звезды отчалил небольшой катер. Глава 10. «Онумбар был стар. Слишком стар, чтобы бояться».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 «Садитесь, если стул выдержат», — грустно вздохнул старик. Да уж, мебель, как и ее хозяин, знавали лучшие времена. «Меня зовут Хоббер Мэллоу», — представился незнакомец. «Я из дальней провинции». Барк кивнул и улыбнулся. «Можно было не уточнять, акцент вас сразу выдал. Я Онумбар из Сивены, бывший Патрица Империи». «Ах, значит, это Сивена. У меня с собой только очень старые карты».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 Только Сивена давно не столица нормандского сектора. Да даже старые карты подводят. Звёзды не меняют своих мест, а вот политические границы слишком зыбки. Да уж, скверно, очень скверно. И далеко ли новая столица? На Орше-2. 20 парсеков отсюда. Посмотрите на карте. Какого времени ваша карта? Издано 150 лет назад. Так давно? Старик вздохнул.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 «Да нет, не так, чтобы...» «Кое-какие ресурсы есть, наверное, планетах на двадцати, однако по сравнению с процветанием, которое царило здесь в прошлом столетии, мы здорово скатились вниз, и никаких признаков возврата к лучшему нету». «Пока нету!» «А почему вы этим интересуетесь, молодой человек?» «И глаза-то у вас заблестели». Торговец слегка покраснел, старик попал в точку. «Послушайте», — объяснил Мэллу, —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 «Вы больше смахивайте на военного! Рука на прикладе, шрам на виске!» Мэллоу запрокинул голову и расхохотался. «О, видите ли, в нашем мире тоже не все, слава богу. Шрамы — следствие моей профессии, но когда в конце концов получаешь денежки, можно и подраться. Неплохо было бы обойтись без этого, но что поделаешь. Ну а здесь-то как? Могу я тут сделать деньги и не заработать новых шрамов? Похоже, что дело обстоит наоборот». «Пожалуй, наоборот» улыбнулся бар «В принципе, можно поискать тех, кто остался от Вискарда на Красных Звездах. Правда, не знаю, как лучше назвать то, чем они занимаются — торговлей или пиратством. Кроме того, у вас есть возможность присоединиться к нашему нынешнему вице-королю, благословенному... благословенному убийце, воришке». Морщинистые щеки старого Патриция залил нервный румянец. Он закрыл глаза, а когда вновь открыл их, взгляд его стал поптичьи зорок на да. что Что-то вы не слишком-то любезно отзываетесь о вице-короле, уважаемый Патриций бар сказал Мэлу. «А вдруг я шпион?» «Да хоть бы и так», — спокойно откликнулся старик. «Что с меня взять-то?» Он обвел рукой комнату. «Ну, жизнь, например. О, это бы мне принесло только облегчение. Я уж и так лишних лет пять прожил. Но вы не из людей вице-короля. Были бы из них, я бы почувствовал, и рта бы не раскрыл».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 Да так, воспоминания нахлынули. Посудите сами, в те времена, когда Севена была еще столицей провинции, я был патрицием и членом провинциального сената. Мой род древний и знаменитый. Один из моих прадедов. А, впрочем, ладно, хватит об этом. Ну, то есть, эээ... -э -э, осторожно проговорил Мэллу. У вас тут была гражданская война или революция? Лицо бара помрачнело. Гражданские войны не прекращались в эти кошмарные года, но Сивенна всегда находилась в стране. В годы царствования Станнеля II она почти достигла своей былой славы и процветания, но ему наследовали слабые императоры, а при слабых императорах всегда сильные вице-короли. И наш последний вице-король Вискор, достатки приверженцев которого еще занимаются чем-то вроде торговли у красных звезд, возмечтал о королевской мантии. Да и не он первый, но не удалось.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 «Может быть, испугались ужасов блокады?» «Ну и...» — осторожно поторопил его Малу. «Ну и...» — с горечью в голосе продолжал бар «Это никак не устроило адмирала. Ему до смерти хотелось присвоить себе славу завоевания мятежной планеты, а его людям хотелось добыть и сопутствующей завоеванию. И пока народ в городах выходил на улицы, славе императора и его адмирала...»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 Кораблей мало, не хватает даже для того, чтобы охранять границы соседних провинций, где хватает своих интриг и беспорядков. Но, кстати сказать, издалека нам еще никто не угрожал, пока не появились вы. Я, да я же вовсе не опасен. За вами придут другие. Мэллоу пожал плечами. Что-то я вас не понимаю. Послушайте, — неожиданно резко сказал старик. Я сразу все понял, как только вы вошли.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 «Ну, если слушать всю болтовню, то...» «Конечно, я старый, несу чепуху!» «Но это что скажете?» Он пристально смотрел на Мэллу. Немного помолчав, торговец ответил. «Да ничего я не скажу, но хочу спросить, на Сивене есть атомная энергия? Есть ли у них работающие генераторы или во времена беспорядков их разрушили?» «Разрушили? Нет! Скорее бы смели полпланеты, чем разрушили хоть одну самую маленькую атомную станцию. Все стоят на своих местах и снабжают энергией корабли. Наши станции не хуже, чем на Тронторе», — с гордостью ответил он. «И как можно их увидеть?» «Это невозможно», — отрезал бар «Да вы близко не подойдете ни к одному военному центру. Вас пристрелят на месте. Это еще никому не удавалось. Ведь Севена до сих пор лишена гражданских прав». А, все атомные станции охраняются военными? но ну, не все, существуют еще небольшие станции, которые снабжают город теплом и электричеством. Но и там-то не проще, их охраняют технологи. А кто они такие? Каста специалистов. Профессия передается по наследству, у них невероятное чувство ответственности. Кроме технологов никто не имеет права входить в помещение станции. Ясно. Но я не хочу сказать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 «О, ну есть многое, чего и за деньги не купишь. А теперь подскажите мне, где находится ближайший город с атомной станцией? Я вас отблагодарю». «Постойте», — сказал бар протянув к Мэллу высохшие руки. «Куда же вы торопитесь? Вы пришли ко мне, и я не задавал вам вопросов. Но в городе все жители, которого до сих пор считаются мятежниками, у вас прежде всего потребуют документы. А вы говорите со страшным акцентом и одеты необычно». Тут он встал удалился в угол комнаты и вернулся с небольшой книжечкой вот мой паспорт мне удалось его сохранить он вложил паспорт в ладонь мелоу описание внешности как вы понимаете не сходится но возможно вам повезет и они не станут приглядываться но вы как же вы останетесь без паспорта старый отшельник равнодушно пожал плечами да ну и что вот еще старайтесь говорить поменьше язык ваш враг ваш А сейчас я расскажу вам, как лучше добраться до города. Когда на следующее утро онум-бар вышел из дома, в свой крошечный садик, он нашел у крыльца ящик. Там была еда, консервы, которые обычно берут с собой в далекие путешествия на звездолетах. Они были незнакомого вкуса, странно приготовлены, но вкусные, и хватит их надолго. Глава 11. Технолог оказался прыщавым коротышкой с жидкими сальными волосами, сквозь которые просвечивала багровая лысина. На мясистых пальцах красовались крупные персни, от одежды разила потом. Он был первым человеком в Сивене, который не показался Мэллу голодным. Липкие губы технолога лениво шевельнулись. «На вараджа, побыстрее, дел полно. А ты, похоже, не из сказал он, подозрительно оглядывая Мэллу сквозь редкие ресницы. «Да, я не здешний» признался Мэллу. Но это к делу не относится. Кстати, вчера я послал вам небольшой подарочек. Да, мне передали. Забавненькая безделушка. Можете, я ее воспользуюсь. У меня есть и другие, не менее интересные вещицы. И не только безделушки. Так ясненько. Похоже, я понимаю, как у нас дальше дело пойдет. Начнешь предлагать мне всякую дребедень, пару кредиток, тряпки, побрякушки, всякое такое там, чем, как кажется, твоей грязной душонке можно подкупить честного технолога. Он продолжал презрительно выпить нижнюю губу. «Я знаю даже, чего ты хочешь взамен. Много вас таких шляется. Только одного и надо, меня не проведешь. Хотите втереться в наш благородный клан, хотите постичь тайные атомной науки и научиться обращаться с техникой? Вы — собаки сиванские думаете? Между прочим, плевать, я хотел на твою болтовню, будто ты не здешний. Ни хрена лысого я тебе поверил. Все вы думаете, что если попадете в технологи, как уйдете от наказания за мятеж. Спрятаться хотите? Технологи-то неприкосновенные, знаю я вас. Мэллоу собрался возразить, но технолог остановил его властным жестом. «А теперь...» — взревел он. «Убирайся вон, пока я не сообщу твое подлое имя коменданту города. Ты что, всерьез думаешь, что я запросто нарушу клятву? Те севэнские предатели, что тут работали до меня...»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 Во-вторых, я хочу предложить вам кое-что, чего нет у самого императора. И в-третьих, взамен мне нужно совсем немного, то есть практически совсем ничего. «Ах, вот как ты заговорил!» — прищурился технолог. «Ну и какие же такие царские дары ты готов бросить к моим ногам? Что же это такого нет у самого императора?» — выговорил технолог, довезя от смеха. Мэллоу встал и отодвинул в сторону стул. «Три дня я ждал, когда вы соизволите принять меня, ваше мудрейшество.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 «Ну так что, есть у императора персональное защитное поле?» «А у вас будет?» Технолог в страхе прошептал. «Так вы что, технолог?» «Нет». «Тогда откуда у вас это?» «Да вам-то какая разница, хотите или нет?» На стол легла тонкая цепочка с кнопкой на запястье. Технолог судорожно схватил ее и стал разглядывать, дрожа от волнения. «Это она? Целая? Вся?» «Вся. Как включать?» Мэллоу нажал кнопку. Технолог поднял на Мэллоу взгляд, исполненный ужаса и удивления. «Сэр, я технолог высшей квалификации. Уже 20 лет я работаю инструктором. Я учился на Тронторе у великого Блэра. Вы или подлый шарлатан, который пытается уверить мне, что внутри крошечной коробочки величиной... Черт бы меня побрал, с лесной орех находится атомный генератор, или... Нет, надо тебе к коменданту отвезти».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 Луч спокойно оттолкнулся от руки, не причинив технологу никакого вреда. Технолог поднял голову, обалдело уставился на Меллоу и прохрипел «А если... я возьму, да и выстрелю в вас!» да валяйте равнодушно отозвался Меллоу. «Вы что ж, думаете, я вам последний отдал?» и Его массивную фигуру тут же окружило голубоватое сияние. Технолог нервно поежился, бластер лег на крышку стола.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 В глаза технолога алчно заплестили. «О, интересно, пойдемте со мной!» Глава 12. Коттедж технолога располагался позади большого здания без окон кубической формы, стоявшего в самом центре города. Мэллоу последовал за технологом по подземному переходу, и вскоре оба очутились в безмолвной, пахнущей озоном атмосфере атомной станции. Еще минут 15 он шел по залам станции за своим проводником. Мэллоу молчал, ничего не трогал, но от его внимательного взгляда ничто не ускользнуло. Наконец технолог хрипло поинтересовался. «Может быть, хватит?» «Хватит, хватит», — усмехнулся Мэллоу. Они вернулись в кабинет. Мэллоу спросил. «И все эти генераторы в вашем ведении?» «Вся?» — печально вздохнул технолог. «И вы отвечаете за то, чтобы они нормально работали?» «Да?» «А если они выйдут из строя?» Технолог упрямо замотал головой. Они не выходят из строя, они никогда не выходят из строя, они построены навечно. Ну, вечность это, конечно, очень долго, но если предположить, что Предполагать невозможное антинаучно. Ну, если всё-таки предположить, что жизненно важные центры повредит, к примеру, атомный взрыв, ну, там расплавится главное соединение или будет повреждена дельта-лучевая трубка, что тогда? Тогда, рявкнул технолог, «Вам конец!» «Да я не об этом!» — рявкнул в ответ Мэллоу. «Генератор меня интересует. Его можно будет починить?» «Сэр!» — возмолился технолог. «Мы с вами в расчете. Я сделал то, о чем вы просили. Уходите! Я больше вам ничего не должен!» Мэллоу смехнулся, кивнул и вышел. Через два дня он вернулся на далекую звезду, ожидавшую в условленном месте, и отбыл на терминус. Через два дня защитное поле технолога пропало, и как он не чертыхался не тряс цепочку, так и не загорелось вновь. Глава 13. Впервые за полгода Мэллу отдыхал по-настоящему. Лежа на спине, он загорал в искусственном солярии своего нового дома. Забросив руки за голову, он наслаждался теплом и покоем. Человек, стоявший рядом, вложил в губы Мэллу сигарету и чиркнул зажигалкой, потом закурил сам и произнес.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 «Шансы мои невысоки, правда?» «Естественно», — согласился бывший министр образования. «Вы смирнянец». «Но это-то дело десятое, законом не запрещено. У меня высшее светское образование». «Не в том дело. Нет законов, которому подчинялись бы предрассудки. Вы мне лучше скажите, что по этому поводу думает ваш приятель Джейм Твер». «Он еще год назад прожужжал мне все уши о том, что мне необходимо баллотироваться в совет». Лениво отозвался Мэллу. Но он мне уже не помощник, не потянет. Он не настолько глубок и тонок, шума много, толку чуть. Мне нужен настоящий помощник, мне нужны вы. Мэллоуно Джоран Сад, крупнейший политический деятель планеты. И вы его восстанавливаете против себя? Мы с ним не справимся? К тому же он способен на игру из подтишка У меня есть деньги. Это хорошо, но предрассудки стоят очень дорого. Не забывайте, для них вы грязный смертнянец «У меня очень много денег». «Ну хорошо, я подумаю, только не считайте, что я вам подал надежду, ладно?» Раздался звонок. «Кто это там?» — удивился Джаэль. «Не иначе, как Джоранс, а от собственной персоны. Рановато, но я его понимаю. Я скрывался от него целый месяц. Знаете что, Джаэль, пойдите-ка в соседнюю комнату и потихонечку включите видеофон. Хочу, чтобы вы послушали».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 «Мэллоу, если вы сразу скажете ваши условия, мы скорее перейдем прямо к делу». «Это какие же условия?» «Не валяйте дурака, Мэллоу». «Ладно. Спрашиваю прямо, что вы делали в Корелии? Ваш отчет не более, чем отписка». «Вот интересно, я сдал отчет два месяца назад. Тогда он вам вроде бы понравился». «Да». Выпылил сад, ожесточенно потирая лоб. «Но с тех пор вы развели бешеную деятельность».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 Но впереди торговли, по обыкновению идет религия. Я действую в соответствии с законом, а не повинуюсь обычаям. Бывают времена, когда обычаи превыше законов. Ну, в таком случае обратитесь в суд. Сад мрачно взглянул на Мэллу. Вы смирнянец до мозга костей. Это в вас сидит, несмотря на то, что вы получили образование, и бог знает, сколько уже живете на терминусе. Но все равно послушайте меня и постарайтесь понять. Существуют вещи, поважнее денег и рынков сбыта. Существует наука, созданная Великим Гаррисалденом, согласно которой от нас зависит будущее галактики, будущее новой империи. И мы не можем свернуть с пути, ведущего нас вперед. А религия — наш мощный инструмент. Именно благодаря ей мы подчинили себе четыре королевства, причем тогда, когда у них была полная возможность разделаться с нами. На сегодняшний день мы не располагаем более мощным средством воздействия на человеческие души и миры.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 Но если вы действительно это знаете, то не можете не согласиться с тем, что ваше отношения с Корелии — это торговля ради торговли. В условиях массового производства дорогих безделушек, продажи которых окажет лишь поверхностное воздействие на галактическую экономику, в условиях, когда в межзвездной политике воцарится идол прибыли, когда атомная энергетика уйдет из-под контроля религии, мы будем отброшены назад, отказавшись от той политики, которой с таким успехом пользуемся уже целое столетие. «Я считаю, что это слишком долго», — вставил Мэллу, «для политики безнадежно устаревшей и порочной. Обратите внимание, как бы вы ни гордились своими успехами в захвате четырех королевств, больше ни одно государство на периферии не приняло вашей пресловутой политики. Уже в те времена, когда удавалось завоевать четыре королевства, нашлись злые языки, которые разнесли по белу свету молву о том, как Сальвар Гарден воспользовался религией и людскими предрассудками, чтобы лишить светских монархов силы и независимости.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 а «Вы полагаете, они продаются?» «А почему бы и нет? По-моему, это вполне в вашем духе — покупать и продавать». «Ну, только с прибылью», — спокойно отозвался Мэллоу. «Похоже было, что укол Сата цели не достиг». «Вы можете предложить мне больше, чем у меня есть?» «Могу. Я предлагаю вам получить три четверти прибыли от сделок вместо половины». Мэллоу коротко рассмеялся. «Недурно, но, к сожалению, то, что я выручу от торговли на ваших условиях,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 «В убийстве!» «В убийстве?» С нескрываемым удивлением воскликнул Мелу. «В убийстве нагреонского священника, посланца Академии». «Вот как, и какие же у вас доказательства?» Секретарь мэра прошипел в самое ухо Мелу. «Мелу, я не шучу, хватит, поговорили. Предварительное следствие уже закончено, мне осталось подписать последнюю бумагу, и начнется процесс, на котором и ссом будет Академия, ответчиком хобар Мелу, мастер торговли».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 «Прекрасно!» — криво улыбнулся секретарь мэра. «Я так и думал. Это мэр предложил мне попробовать уговорить вас. Иначе я с вами и разговаривать бы не стал». Дверь распахнулась, сад ушел, не простившись. Из соседней комнаты вышел Анкар Джаэль. «Ну что, все слышали?» С улыбкой спросил его Мэлу. Джаэль был обескуражен и на шутку. «Никогда не видел его таким бешеным», — пробормотал он. «Да ладно, каковы ваши выводы?» «Выводы такие. Внешняя политика, основанная на религиозном давлении, это его идэфикс. Но у него есть веские основания полагать, что его конечная цель не имеет под собой никакой религиозной основы. Ведь я лишился портфеля именно из-за того, что в свое время слиснулся с ним именно по этому поводу. Вам бы я мог не объяснять». «Конечно. И какова же, по вашему мнению, его конечная цель?»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 Вот уже сто лет мы стараемся сохранить ритуалы и мифологию, которые давным-давно дышат на ладан. Они безнадежно устарели, утратили действенность и гибкость. Да и сама религия... «Ну же», — поторопил его Мелу, — «не останавливайтесь, мне крайне важна ваша точка зрения». «Ну, представьте себе, что найдется какой-нибудь человек в достаточной степени амбициозный, который возьмет да и обратит силу религии против вас».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 И что, у него могут быть доказательства?» «Запросто. Дело в том, что Джейм Твер с самого начала работал на Сата, хотя ни он сам, ни Сат не догадывались, что я об этом знаю. А Твер видел все собственными глазами». «Ах, вот оно что...» — протянул Джаэль. «Плоховато». «Ну почему же? Священник находился в карелии нелегально, даже по законам Академии. К тому же не исключено, что коррелианское правительство использовало его».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 он может повредить вашему общественному положению. Он же сказал, обычай порой превыше законов. Вы можете спокойно выйти из зала суда победителем, но когда народ узнает, что вы бросили миссионера на съедение карелианским собакам, ваша популярность полетит ко всем чертям. Нет, они поймут, что вы действовали в рамках закона и все такое прочее, но все равно в их глазах вы останетесь трусом, предателем, бессердечным чудовищем, Вот тогда-то вам придется навсегда расстаться с мыслью о месте в Совете. Вы можете даже лишиться титула мастера торговли, вы же иноземец. А что еще нужно Сату?» «Так», — выдавил Мэлу. «Мальчик мой», — грустно сказал Джаэль, «я буду на вашей стороне, но помочь вряд ли сумею, вы под прицелом». Глава четырнадцатая Зал заседания Совета был битком набит в самом прямом смысле слова. Шел четвертый день суда над Хобером Меллоу, мастером торговли. В Президиуме не хватало только одного советника, того, кто предал его. Зрители, не сумевшие пробиться в зал до отказа, заполнили боковые галереи, и прочие толпились на площади перед зданием Совета, наблюдая за ходом процесса на трехмерных экранах внешних видео анкор Джаэль не без труда пробрался на свое место, полицейские расталкивали зрителей, освобождая ему путь. Наконец он оказался у скамьи подсудимых, где сидел Мэллоу. Мэллоу оглянулся, увидел Джаэля и облегченно вздохнул. «Слава богу, вы поспели как раз вовремя. То, что я просил у вас...» «Вот, возьмите здесь все, что вы хотели». «Отлично, что там на улице?» «Они просто осатанели, не стоило вам соглашаться на открытое слушание». «Все нормально, именно это мне и нужно». Да они вас четвертовать готовы. А на других планетах люди ман вот Вот-вот-вот, как раз об этом я и хотел узнать. Он обрабатывает там священников? Ха, обрабатывает, не то слово. Ситуация просто немыслимая. Как секретарь по иностранным делам, он все прокручивает на основании межпланетных законов, а как первосвященника примас церкви, он поднимает толпу фанатиков. Так, все ясно. Помните присказку Гардина про бластер? Вот сейчас мы ее и продемонстрируем на примере. Мэр занял свое место в президиуме, советники почтительно привстали. Началось дневное слушание дела, через 15 минут Хобер Мэллоу, сопровождаемый враждебным шепотком зрителей, вышел на свободное пространство перед скамьей мэра. Проходя мимо Джелли, он шепнул, «Ну вот и моя очередь. Смотрите и слушайте». Мэллоу стоял, озаренный одиноким лучом света. На экранах уличных, домашних видеофонов, во всех уголках Терминуса и соседних планет Люди видели одно и то же, могучую мужскую фигуру в луче беспощадного света». Мэллоу начал легко и спокойно. «Чтобы понапрасну не тратить времени, я заявляю, что полностью признаю высказанные против меня обвинения. Случай с миссионером был изложен абсолютно точно. В портере зашептались, с галерки донесся победный рев. Мэллоу спокойно ждал, пока восстановится тишина. «Однако», — продолжал он, —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 О чем тогда шла речь, вам известно. Содержание бесед было передано точно, и мне нечего к этому добавить, кроме того, о чем я сам размышлял в те дни. А поразмышлять было о чем. В те дни происходили странные вещи. Например, двое людей, с каждым из которых я едва знаком, делают мне непонятные предложения. Первый из них, секретарь мэра, предлагает мне сыграть роль правительственного шпиона по совершенно секретному делу, суть важность которого вам уже известна.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 получивший светское образование, не мог не слышать о Селденовском кризисе. Есть такие? Существует единственный тип образования, не предусматривающий никаких упоминаний о природе и сути Селденовских кризисов и представляющий самого Гэри Селдена как полумифического чародея. Я сразу догадался, что Джейм Твер никакой не торговец, а священник. И все то время, когда он якобы возглавлял вымышленную партию торговцев, он просто-напросто работал на Джорана Сата.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 С тех пор я просмотрел видеозапись не менее 50 раз. Она у меня с собой, если вы не возражаете, давайте взглянем на нее вместе. Публика взревела, многие повскакивали со своих мест. Мэр унылым монотонным баритоном призвал зал к порядку. В пяти миллионах квартир на терминусе люди придвинулись поближе к экранам, а со скамьи обвинения Джоран Сатт нервно кивнул взволнованному первосвященнику. Центр зала очистили от публики, огни медленно погасили». Анкор Джеэль, сидевший справа от пульта закончил необходимые приготовления, раздался легкий щелчок и пошла цветная объемная видеозапись. И все увидели испуганного и стерзанного миссионера стоявшего между лейтенантом и сержантом имлоу, который молча ожидал, когда соберутся офицеры тех привел Тверр. Началась беседа был отчитан лейтенант, были заданы вопросы миссионеру послышались вопли собравшийся у корабля толпы карелианцев. Преподобный Парма стал взывать к милости. Меллоу поднял бластер, а миссионер, которого поволокли прочь из каюты, воздел руки к небесам в последнем проклятии. При этом что-то резко вспыхнуло и погасло. Далее последовала немая сцена. Офицеры, замершая от ужаса, твер, зажавшие руками уши, Меллоу спокойно опустивший бластер. Дали свет. В зале стояла гробовая тишина. Меллоу живой, и теперешний Меллоу продолжал свой рассказ.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 Спросил его и о том, откуда взялась гигантская толпа народа, когда ближайший населенный пункт находится не менее чем в ста милях от космопорта. На эти моменты следствие, кстати, никакого внимания не обратило. Отмечу еще кое-что. Например, у меня вызвало серьезные сомнения сама преподобного Джорда пармы. Миссионер из Академии, рискующий жизнью, нарушая как наши, так и коррелианские законы, разгуливает по планете в новенькой, с иголочки сутани —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 С нашей помощью или без нее?» Мне говорили общие фразы о чести Академии, которую я должен был сохранить во имя нашего доброго имени. По непонятной мне причине следствия, совершенно отказалась от выяснения личности самого Джорда Пармы. Не было представлено никакой информации о нем, где родился, где учился и тому подобное. А это же очень важно. И именно этим могут быть объяснены многие неувязки в инциденте. Следствие не представило никакой информации о личности Джорда Парме по одной простой причине. Оно не могло ее представить. Никакого Джорда пармы нет и никогда не существовало. Из вышеизложенного следует, что судилище надо мной является грандиозным фарсом, сфабрикованным по делу, которого на самом деле не существует. Мэллу пришлось сделать паузу и подождать, пока в возбужденный зал затихнет. Как давно встало тихо, он спокойно продолжил. «Мне хотелось бы, господа».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 Даже на нашем корабле это было замечено случайно. Может быть, присутствующие уже догадались, что обозначают эти буквы — КТП. Джордж Парма неплохо владел лексиконом священника и сыграл свою роль превосходно. Где он этому научился, трудно судить, но КТП означают «Коррелианская тайная полиция». Дальше Мэллу пришлось до предела напрячь голосовые связки, чтобы перекричать «взревевший зал».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 Ради тайного агента коррелианской разведки, облачившегося в священную сутану, разглагольствовавшего на языке благочестивого служителя веры, который он выучил где-нибудь на задворках Анакриона, должны ли были Джоран сад и Публис Манлио заводить меня в эту подлую и мерзкую западню? Голос его потонул в рёве публики, зрители рванулись к Меллу, подняли его на руки и поднесли креслу мэра». Через раскрытые Настиш окна ему было видно, как к площади бегут новые и новые тысячи горожан. Мело оглядывался по сторонам, и искал взглядом Анкора Джаэля, но так и не смог отыскать его. Постепенно беспорядочные крики толпы переросли в ритмичное скандирование. Могучий хор повторял одно и то же: Слава Мелоу! Слава Мелоу! Слава Мелоу! Глава 15 Анкор Джаэль и Мэллоу уже две ночи напролет не смыкали глаз. Джаэль устало моргал воспаленными веками. «Мэллоу», — хрипло проговорил он, — «вы устроили превосходный спектакль, но теперь главное не смазать финал. Не стоит залетать слишком высоко. Неужели вы всерьез подумываете о должности мэра? Энтузиазм толпы, конечно, великая вещь, но и она способна подвести...» «Естественно», — угрюмо отозвался Мэллоу.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 «Основание совершенно очевидны Они настраивали священников соседних планет против Академии. По Салдону это противопоказано. Обвините их в том, что они ставили под удар государственную безопасность. Больше, вы думаю, не потребуется. Мне они надоели до смерти, и я не хочу, чтобы они у меня перед глазами мельтешили, пока я еще не мэр». Ну до выборов-то еще полгода!» «Не так уж много». Мэллоу встал, подошел к Джаэлю и крепко сжал его руку повыше локтя.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 «Они обязательно объявят нам войну, но не сейчас, года через два. У них что, есть ядерный флот?» «А вы как думали? Те три торговых корабля, что пропали без вести в их секторе, были сбиты не пневматическими пистолетами?» «Джаэль, они получают корабли из самой Империи». «Что вы рот раскрыли? Из Империи, говорю я вам. Она все еще существует. На периферии ей действительно пришел конец, но в центре галактики она еще вполне жива».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 Когда я стану хозяином Академии, я собираюсь не делать ничего. На сто процентов ничего. В этом и есть секрет нового кризиса. Глава 16 Аспер Аргу, горячо возлюбленный командор карелианской республики, приветствовал свою супругу сердитым взглядом из-под нахмуренных бровей. Он прекрасно знал, что пышный аппетит после его имени для нее не значил ровным счетом ничего. Голосом жидким, как ее волосы, и холодным, как ее глаза, она произнесла. «Мой благородный господин и повелитель, как я понимаю, наконец решил судьбу Академии». О, притворно удивился командор. «А что я понимает моя прозорливая госпожа и супруга?» «Много чего, мой супруг и повелитель. У тебя было важное, очень важное совещание с твоими тупоголовыми советниками. Хороши же помощнички». Сборище малохольных идиотов, которые только и думают, как урвать куш пожирнее. Не заботясь о том, как это понравится моему отцу. И что же моя бесценная служит источником столь важной информации, на основании которой ты делаешь свои изумительные выводы? Командорша хихикнула. «А, так я тебе и сказала, чтобы источничек стал покойничком. Держи карман шире». «Ну, моя прелесть-то, как всегда, вольна поступать, как тебе заблагорассудится».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 Одного корабля хватит, чтобы обратить в пыли и прах никчемные карликовые звездолётики. Но я не могу атаковать их планету, будь у меня даже дюжина кораблей. Не можешь и не надо. Прекрати торговать с ними, они долго не продержатся. Сдались тебе эти побрякушки. Эх, эти побрякушки означают денежки, — вздохнул командор. Много, много денежек. Но если ты захватишь всю Академию целиком, разве ты не получишь в свои руки всё, что у них есть?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 Когда я стану хозяином периферии этой, как ты выразилась, варварской глуши, я прекрасненько обойдусь без твоего вшивого папаши, и без ядовитого язычка его милой дочурки. Еще как обойдусь. Глава 17. Старший лейтенант звездолета «Черная туманность» в ужасе замер у иллюминатора кругового обзора. «Господь, ты всемогущий!» Хотел крикнуть он, но из горла вырвался лишь хриплый шепот. «Что это?» Это был звездолет таких колоссальных размеров, что черная туманность, по сравнению с ним, выглядела как рыбка-лотсман рядом с китом. Борт его украшала эмблема «Звездолеты Солнца Империи». На черной туманности истерически заливались все сигналы тревоги. Приказ был уже отдан, и черная туманность была готова удирать так быстро, как только можно, или отражать атаку, если понадобится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 Характер его здорово смягчился за два года пребывания на посту мэра, однако он так и не проникся любовью к умопомрачительной официальщине государственных бумаг. «Сколько кораблей они захватили?» — поинтересовался Джаэль. «Четыре на стоянках, два черт знает где, не сообщается. Зато все остальные в порядке», — буркнул Меллоу. «Можно было бы и уменьшить потери, да ладно, комарины укуса, не больше». Джаэль молчал, Меллоу поднял на него усталый взгляд. «Вас что-то беспокоит?» «Хотел бы я, чтобы здесь сейчас был сад», последовал совершенно неожиданный ответ. «Чтобы мы с вами выслушивали очередную проповедь о состоянии внутренних дел». «Нет, не для этого», — откликнулся Джаэль. «Ну вы упрямец, Мэллу. я не отрицаю, что касается внешней политики, тут вы все проработали просто превосходно. А вот что у вас творится дома?» «Так вас вроде и не волнует совсем». «А разве это не ваше дело? Для чего, собственно, я назначил вас министром образования и пропаганды?» «Ну, скорее всего, для того, чтобы побыстрее свести меня в могилу за все хорошее, что я сделал для вас», — мрачно пошутил Джаэль. «За два года я вам все уши прожжал о том, что Сат и его религиозная партия становятся все более и более опасными». Куда вы денетесь с вашими грандиозными планами, если сад добьется досрочных выборов и вышвырнет вас к чертовой матери? Да никуда не денусь, вполне с вами согласен. А вчера вы произнесли в Совете такую речь, что просто взяли и подарили саду возможность потребовать досрочных выборов. Зачем вы это сделали, можно узнать? А как я еще мог поступить? Не так! Выкрикнул Жаэль. Только не так! Вы утверждаете, что все предусмотрели, но так и не объяснили, почему три года торговали с Корелии в режиме наибольшего благоприятствования. Единственный пункт вашей военной доктрины — отступление без боя. Вы просто не желаете торговать ни с кем, кроме Корелии. Вы открыто объявили себя взяточником. Вы не гарантируете терминусу никакой защиты даже в будущем. Черт подери, мелу Что же вы хотите от меня в такой неразберихе? А вы считаете, что не хватает помпезности? Я считаю, что не хватает одобрения народа. Это одно и то же. Мэллоу, очнитесь, одно из двух. Либо представьте народу активную внешнюю политику, либо пойдите на компромисс с советом. Мэллоу спокойно ответил. Все верно. Если я не преуспел в первом, попробуем второе. Тем более, что сад уже прибыл. Сад и Мэллоу не встречались со дня окончания процесса, то есть уже два года.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 Из вашей не разберихи если уж быть до конца точным, Мэллоу, я тут ни при чем. Ну ладно, будем считать, я неправильно сформулировал вопрос. Академии нужна мощная защита, вы зашли в тупик, радуйтесь, а в нем кроется смертельная опасность. Наше влияние на периферии ослабло до нельза, а там кроме силы ничего не признается, вы должны это понимать как не тот другой, вы же смирнянец. Мэллоу сделал вид, что пропустил последнее замечание мимушей и спросил. «Ну хорошо, допустим, мы одолеем карелию. А что делать с Империей? Вот ведь где настоящий враг». Уголки рта-ассата дрогнули в усмешке. «Да-да, я читал ваш отчет о посещении Сивена. Вице-король нормандского сектора жаждет захватить периферию, но это только часть дела, как я понимаю, не самое главное. Не думаю, что он собирается ставить на карту все, что у него есть». У него наверняка хватает дела поближе. Как и у самого императора, кстати. Фактически я перефразировал слова из вашего собственного отчета. Да, Сад, все именно так и может обстоять, если только он считает нас достаточно сильными и опасными. В этой мысли его легко убедить, применив против коррели грубую силу. Но мне кажется, что нам следует проявить гибкость. То есть, например... Мелу откинулся на спинку кресла. «Сад, я даю вам шанс. Вы мне, честно говоря, не нужны, но я честно и откровенно говорю вам, что не прочь вас использовать. Поэтому рассказываю вам об истинном положении дела, а вы решаете, присоединяйтесь ко мне и получайте портфель в коалиционном правительстве или играйте в крестики-нолики в тюремной камере». «Однажды вы мне уже угрожали подобным образом». «Да, пытался, но так слегка, теперь слушайте». Глаза Мэлла сузились. «Тогда, два года назад, побывав в Корелии, я подкупил командора», — начал он, «обычным набором безделушек, которым пользуются в таких случаях каждый торговец. Поначалу это нужно было исключительно для того, чтобы проникнуть на сталиобрабатывающий завод. Далеко идущих планов у меня не было, но уже тогда я разузнал, что хотел. Только после визита в империю я понял, в какое оружие можно превратить эту торговлю. Сад, мы стоим перед угрозой очередного Салдановского кризиса». А Салдановские кризисы разрешаются не волевыми усилиями отдельных людей, а сочетанием исторических сил. Гарри Салдан, планируя нашу историю, рассчитывал не на блестящих героев, а на развитие экономических и социальных процессов. Поэтому разрешение кризисов должно происходить за счет тех сил, которые на данный момент времени имеются в распоряжении. В теперешней ситуации это торговля.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 Он замолчал, ожидая ответа. Ответ последовал. «Да ничего не следует. Людям многое приходится переносить, когда идет война». «Правильно, приходится. Многое приходится переносить, посылая сыновей на жуткую смерть в разбитых звездолетах, погибая под бомбами врага. Все это можно перенести, даже если придется перебиваться на сухом хлебе и сырой воде в пещерах. Но безумно трудно пережить даже самые маленькие лишения, когда патриотического подъема нету». Вот это будет тупик. Ведь не будет ни битв, ни бомбардировок, ни осады. А будет вот что. Нережущий нож, холодная духовка, дом, замерзающий посреди суровой зимы. Это будет раздражать обывателей, и в конце концов народ заропщит». Сад медленно, удивленно проговорил. «И вы что, всерьез ставите на это? Чего вы ждете? Бунта домохозяек, новые жокерии?»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 Сад стоял у окна, повернувшись спиной к Мэллу и Джаэлю. Наступал вечер. В небе загорелись первые звезды. Где-то далеко отсюда находились останки Галактической Империи, объявившей войну Академии. Сад процедил сквозь зубы. «Нет, вы не человек». «Вы что, мне не верите?» «Я вам не доверяю. У вас язык без костей. Вы меня обвели вокруг пальца еще тогда, когда я думал, что вы полностью в моей власти, когда впервые отправились в Корелию».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 Мэллоу, не глядя на него, погасил сигару. После пятиминутного молчания Джаэль спросил. «Ну и что теперь?» Мэллоу отставил в сторону пепельницу и взглянул на него. «Да, это не тот сад, которого я знавал когда-то. Ослепший от злобы маньяк. Черт подери, как же он меня ненавидит!» «Тем более он опасен». Ах, «Опасен, ерунда. Он совершенно утратил здравый смысл». Джаэль угрюмо проговорил. «Вы слишком беспечны, Мэллоу. Вы игнорируете возможность народного восстания». Мэллоу также угрюмо возразил. «Джаэль, раз и навсегда запомните, народное восстание невозможно». «Вы слишком самоуверены». «Я уверен только в том, что существуют салдановские кризисы и что их разрешение имеет явную историческую ценность, как во внешней политике, так и во внутренней». «Есть кое-что, о чем я не сказал Сату».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 Вы установите плотократию. Вы превратите нас в страну торговцев и коммерческих королей. А что потом?» Мэллоу поднял мрачное лицо и свирепо сказал. «Да какое мне дело? Не сомневаюсь, что Селдон предвидел и подготовил будущее. Начнутся новые кризисы, когда власть денег окажется такой же мертвой силой, какой сейчас является религия. Пусть мои последователи решат новые проблемы, как я решил сегодняшнюю» карелия После трех лет войны, которая, безусловно, явилась самой мирной из известных войн, республика карелия безоговорочно капитулировала. А Хоббер занял место рядом с Гарри Салденом и Сальваром Гарденом в сердцах народа Академии. Галактическая энциклопедия.